Их Федор уже напился. Во-вторых, нужно, чтобы в помещении банном все приготовлено было к приему гостей. И провозились они с Санушкой из голубятней. С утра сходили к обедне, это уж только для виду. Из-под постели выдвинули потом тяжелый сундук, потаскали оттуда сосуды,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 можно заметить, серого цвета лицами и с бледными ушастыми чепчиками, и неслышно летала по коридору бледная, вся в белом, анушка голубятни, бледно-белым летала бескровным, не топорем. Летали белые ее босые ноги, и русые ее распущенная коса. Еще в три часа дня от Паншиной улицы Ганшиной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 Сами слова завелись благоуханных тех молитв от отрадных и хладных духа дыханий, от рыданий человечего сердца, от увечей сокбенной души, дыши, купчиха, молитвами теми. И всеми своими помыслами уплывешь ты куда-то. И Фекла Матвевна дышала теми молитвами, и комната поплала перед ней,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 Тогда, когда весь уже воздух отравила слезливая мгла, под окном Яропегинского дома стали два человека. Промохшие, грязные, хмуро они рисовались во мгле. Это и были Дмитрий с Абрамом. Постояли еще немного, высморкались в руку, вздохнули, что-то пробормотали и, наконец, зашли на крыльцо. В комнатах дверной колокольчик проклинкал тогда и жалобные едва слышно, но уже в доме засуетились все как есть. По черным парадным комнатам пронеслась Аннушка с свечой в руке. В черных парадных комнатах скользнула она по поверхности зеркала, холодный бесплодной, и утонула в прихожей.